особенно в сравнении со вчерашним. Только был очень бледен, рассеян и угрюм. Снаружи он походил как бы на раненого человека или вытерпливающего какую-нибудь сильную физическую боль. Брови его были сдвинуты, губы сжаты, взгляд воспалённый. Говорил он мало и неохотно, как бы через силу или исполняя обязанность. И какое-то беспокойство изредка появлялось в его движениях. Не доставало какой-нибудь повязки на руке.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 Изосимов, наблюдавший и изучавший своего пациента, совсем молодым жаром только что начинающего полечивать доктора, с удивлением заметил в нём с приходом родных вместо радости как бы тяжёлую, скрытую решимость перенести час другой пытки, которую нельзя уж избежать. Он видел потом, как почти каждое слово последовавшего разговора точно прикасалось к какой-нибудь ране его пациента и бередило её. Но в то же время он и подевился отчасти сегодняшнему умению владеть собой и скрывать свои чувства вчерашнего мономана, из замалешева слова впадавшего вчера чуть не в бешенство. Да, я теперь сам вижу, что почти здоров, сказал Раскольников, приветливо целуя мать и сестру, от чего Пульхерия Александровна тотчас же просияла. И уже не по вчерашнему это говорю, прибавил он, обращаясь к Разумихину и дружески пожимая ему руку.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 Мне кажется, очень бы могли вам помочь. Да-да, вы совершенно правы. Вот я поскорей поступлю в университет и тогда всё пойдёт как по маслу. Засимов, начавший свои умные советы от счастья и для эффекта перед дамами, был, конечно, несколько озадачен, когда, кончив речь и взглянув на своего слушателя, заметил в лице его решительную насмешку. Впрочем, это продолжалось мгновение. Польхире и Анна тотчас же принялись благодарить Засимова, в особенности за вчерашнее ночное посещение их в гостинице. Как он у вас был и ночью? спросил Раскольников, как будто встревожившись. Стало быть, и вы тоже не спали после дороги? Ах, вроде, ведь это всё только до 2 часов было. Мы с Дуней дома-то раньше двух никогда не ложились. Я тоже не знаю, чем его благодарить, продолжал Раскольников, вдруг нахмурись и потупившись.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 А у Афанасья Ивановича в лавке Вася рассыльный, лучше одет. И так бы, вот так бы корцы бросилась к нему и обняла его, и заплакала. «Обоюсь, боюсь, какой-то он, Господи! Вот ведь и ласково говорит «обоюсь», но чего я боюсь?» «Ах, Родя, ты не поверишь!» — подхватила она вдруг, спеша ответить на его замечание. «Как мы с Дунечкой вчера были несчастны! Теперь, как уже все прошло...»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 Не хотел к вам сегодня первый прийти и ждал вас первых. Да что это ты, родею, вскричала Пульхерия Александровна, тоже удивляясь. Что он по обязанности что ли нам отвечает, подумала Дунечка. И мирится, и прощение просит, точно службу служит, а ли урок затвердил. Я только что проснулся и хотел было идти, да меня платья задержало. Забыл вчера сказать ей, Настасье, замыть эту кровь.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 Помню всё, до малейшей даже подробности. А вот пойди, зачем я то делал, до да туда ходил, до да то говорил, уж и не могу хорошо объяснить. Слишком известный феномен ввязался за Симов. Исполнение дела иногда мастерское, прихитрейшее, а управление поступками, начало поступков расстроено и зависит от разных болезненных впечатлений, похоже на сон. Ведь это, пожалуй, и хорошо, что он меня почти за сумасшедшего считает, подумал Раскольников. Да ведь это, пожалуй, и здоровье также, заметила Дунечка, с беспокойством смотря на Засимова. "Довольное верное замечание", ответил тот. "В этом смысле действительно все мы, и весьма часто, почти как помешанные, с маленькую только разницей, что больные несколько больше нашего помешаны, потому что тут необходимо различать черту.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 Трое маленьких сирот, голодные, в доме пусто. И еще одна дочь есть. Может быть, вы бы и сами отдали, как бы видели. Я, впрочем, права не имел никакого, сознаюсь, особенно зная, как вам самим эти деньги достались. Чтобы помогать, надо сначала право такое иметь, не то «криве шьен, си вы нет па кантан». «Подыхайте собаке, если вы недовольны». Он рассмеялся. «Так ли, Дуня? Нет, не так».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 Ведь точно они боятся меня, думал сам про себя Раскольников, из подлобья глядя на мать и сестру. Пульхерия Александровна действительно чем больше молчала, тем больше и робела. Заочно, кажется, так ведь любил их, промелькнуло в его голове. Знаешь, вроде Марфа Петровна умерла, вдруг выскочила Пульхерия Александровна. Какая это Марфа Петровна? Ах, Боже мой, да Марфа Петровна, с ветрегайлова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 Да что вы, боитесь что ли меня все, сказал он с искривившуюся улыбкой. Это действительно правда, сказала Дуня, прямо и строго смотря на брата. Маменка, входя на лестницу, даже крестилась от страху. Лицо его перекосилось как бы от судороги. Ах, что ты, Дуня, не сердись, пожалуйста, Родя. Зачем ты, Дуня? заговорила в смущении Пульхерия Александровна. Это я вправду ехала сюда, всю дорогу мечтала в вагоне.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 Недоверчиво спросила вдоть Романна. Так, ничего. Одну штуку вспомнил, отвечал он и вдруг засмеялся. Ну, коль штуку так и хорошо, а то я и сам было подумал, пробормотал Засимов, поднимаясь с дивана. Мне однако ж пора, я ещё зайду, может быть, если застану. Он откланялся и вышел. Какой прекрасный человек, заметила Пульхере Александна. Да, прекрасный, превосходный, образованный, умный. — заговорил вдруг Раскольников какую-то неожиданную скороговоркой и с каким-то необыкновенным до сих пор оживлением. — Уж не помню, где я его прежде до болезни встречал. Кажется, где-то встречал. — Вот и этот тоже хороший человек, — кивнул он на Разумихина. — Нравится он тебе, Дуня? — спросил он ее, и вдруг неизвестно чему рассмеялся. — Очень, — ответила Дуня. — Фу, какой ты свинтус! — произнес страшно сконфузившийся и покрасневший Разумихин и встал со стула. Пульхерия Александровна слегка улыбнулась, а Раскольников громко расхохотался. — Да куда ты? — Я тоже, мне надо. — Совсем тебе не надо, оставайся. Зосимов ушел, так и тебе надо. Не ходи. А который час? Есть двенадцать? — Какие у тебя миленькие часы, Дуня. Да что вы опять замолчали? Все только я да я говорю. — Это подарок Марфы Петровны, — ответила Дуня. И придорогие, — прибавила Пульхерия Александровна. «А, какие большие, почти не дамские!» «Я такие люблю», — сказала Дуня. «Стало быть, не женихов подарок», — подумал Разумихин и неизвестно, чему обрадовался. «А я думал, это Лужина подарок», — заметил Раскольников. «Нет, он еще ничего не дарил Дунечке». «А-а-а! А помните, маменька, я влюблен-то был и жениться хотел», — вдруг сказал он, смотря на мать.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 Этот родственный тон разговора при полной невозможности хоть об чём-нибудь говорить, стали бы наконец ему решительно невыносимы. Было однако ж одно неотлагательное дело, которое так или этак, а надо было непременно решить сегодня, так решил он ещё Давичу, когда проснулся. Теперь он обрадовался делу как выходу. Вот что, Дуня, начал он серьёзный суха. Я, конечно, прошу у тебя за вчерашнее прощение, но я долгом считаю опять тебе напомнить, что от главного моего я не отступлюсь. Или я, или Лужин. Пусть я подлец, а ты не должна, один кто-нибудь. Если же ты выйдешь за Лужина, я тотчас же перестаю тебя сестрой считать. Родю, родю, да ведь это всё то же самое, что и вчера, горестно воскликнула Пульхерия Александровна. И почему ты всё подльцом себя называешь? Не могу я этого выносить, и вчера то же самое. Брат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 Он жжёт, думал он про себя, кусая ногти со злости. Гордячка. Сознаться не хочет, что хочется благодетельствовать. Он низкие характеры. Они и любят, точно ненавидят. О, как я ненавижу их всех. Одним словом я выхожу за Петра Петровича, продолжала Дунечка, потому что из двух зол выбираю меньшее. Я намеренно честно исполнить всё, чего он от меня ожидает, остало быть его не обманыва.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 «Ты лжешь, сестра. Ты нарочно лжешь по одному только женскому упрямству, чтоб только на своем поставить передо мной. Ты не можешь уважать Лужина. Я видел его и говорил с ним. Стало быть, продаешь себя за деньги, и, стало быть, во всяком случае, поступаешь низко. И я рад, что ты, по крайней мере, краснеть можешь. — Ни правда, ни лгу! — скричала Дунечка, теряя все хладнокровие. — Я не выйду за него, не быв убеждена, что он ценит меня и дорожит мной.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 Я ещё никого не зарезала. Что ты так смотришь на меня? Что ты так побледнел? Родюш, что с тобой? Родюша, милый. Господи. Да до обморока довела, вскричала Пальхирь Александна. Нет, нет, вздор, ничего. Немного голова закружилась, совсем не обморок. Дались вам эти обмороки. Что бы ж я хотел? Да. Каким образом ты сегодня же убедишься, что можешь уважать его и что он ценит, что ли, как ты сказала? Ты, кажется, сказала, что сегодня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 Из чего весь крик? Да выходи, за кого хочешь. Он говорил как бы для себя, но выговорил вслух и несколько времени смотрел на сестру как бы озадаченный. Он развернул наконец письмо, всё ещё сохраняя вид какого-то странного удивления. Потом медленно и внимательно начал читать и прочёл два раза. Ольга Херельевна была в особенном беспокойстве, да и все ждали чего-то особенного.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 «Советовались давеча», — начала сконфузившаяся Пульхеря Александровна. «Это, собственно, судейский слог», — перебил Разумихин. «Судейские бумаги до сих пор так пишутся». «Судейский? Да, именно судейский, деловой. Не то, чтобы уж очень безграмотно, да и не то, чтобы уж очень литературно. Деловой». «Петр Петрович и не скрывает, что учился на медные деньги и даже хвалится тем, что сам себе дорогу проложил», — заметила Авдотья Романна.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 И не под предлогом похорон, а прямо на похороны. И не в руки дочери девицы, как он пишет от явленного поведения, которое я вчера в первый раз в жизни видел, а именно в Дове. Во всём этом я вижу слишком поспешное желание меня разморотать и с вами поссорить. Выражено же опять посудейски, то есть со слишком явным обнаружением целей и с поспешностью весьма наивной. Человек он умный, но чтоб умно поступать, одного ума мало. Всё это рисует человека, и не думаю, чтоб он тебя много ценил. Сообщаю же тебе единственно для назидания, потому что искренне желаю тебе добра. Дунечка не отвечала. Решение её было ещё дав્યુче сделано, она ждала только вечера. Так как же ты решаешь, Сародя? спросила пульфери Александна, ещё более давишнего обеспокоенная его внезапным новым деловым тоном речи. Что это решаешь-ся?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 — Я решила просить тебя, Родя, настоятельно просить непременно быть у нас на этом свидании, — сказала Дуня. — Придешь? — Приду. — Я и вас тоже прошу быть у нас в восемь часов, — обратилась она к Разумихину. — Маменька, я их тоже приглашаю. — И прекрасно, Дунечка. Ну уж, как вы там решили, — прибавила Пульхель Александровна, — так уж пусть и будет. А мне и самой легче. Не люблю притворяться и лгать. Лучше будем всю правду говорить. — Я не могу. Сердись не сердись теперь, Пётр Петрович.